Глава седьмая. Финские порядки. Нет, это просто какое-то безобразие, сказал толстый господин, болтавший без умолку всю дорогу. Какие могут быть таможни внутри империи? Мы же не при Иване Грозном живем. А правда, что учухные деньги свои. Спросил другой попутчик Кунцевича, господин купеческого вида в поддевке и сапогах. Он вел с собой целую корзину еды и всю дорогу угощал соседей по купе. Слушай, правда, рубли мало где берут. Надо бы на марки. Рубли на марки? Они что, марками расплачиваются, которые на прошение клеют? В Российской империи Практически любое ходатайство в государственные органы облагалось пошлиной, которую можно было оплатить, наклеив на заявление специальные гербовые марки. «Нет, марками их деньги называются. Ох, две с половиной марки за рубль дают. Могу вам поменять, у меня есть лишнее». «Две с половиной? О-хо-хо, давайте». Мячеслав Николаевич, поменявший на финляндском вокзале 100 рублевую банкноту на 270 финских марок, удивился оборотистости толстяка. Но мешать сделки не стал. Поезд, не спеша приближался к Тереоке, где пассажиры должны были быть подвергнуты таможенному досмотру. Кунцевич прошел эту процедуру еще в Петербурге, получил соответствующий документ. Поэтому сразу же, как только поезд остановился, Вышел из вагона и направился в буфет. Было жарко и захотелось пива. К глубочайшему разочарованию титулярного советника никакого спиртного на станции не держали. Буфетчик предложил на выбор фруктовой воды, квасу или молока. Чиновник для поручений поморщился, но квасу выпил. После сейнио... Смешанный лес сменился лугами и полями. Поезд миновал скалистое ущелье, двигаясь вдоль залива с высокой горой на другом берегу. Оставил справа мрачные и неуклюжие здания тюрьмы и казарм, нырнул под мост и, зашипев, выпуская пар, остановился у Выборгского вокзала. Выйдя на чистейшую привокзальную площадь, Титулярный советник увидел ряд будто только что вышедших из каретной мастерской дрожек, запряженных крутобокими лошадками со светлыми гривами и мохнатыми ногами. Никто из извозчиков своих услуг приезжим не предлагал. Гостиничные зазывалы за руки не хватали. Надо же, совсем как в Европе, подумал Вячеслав Николаевич, и вместе с остальной, сошедшей с поезда публикой, направился к стоявшему посредине площади финскому городовому, тоже выглядевшему совершенно по-европейски, в синем однобортном мундире и черной каске со звездой. В конце 1905 года из-за прокатившейся по всему княжеству череды народных выступлений царь вынужден был отказаться от политики насильственной русификации края. Были отменены многие недавно принятые законы, ущемлявшие независимость княжества, а финским полицейским, взамен введенные в 1903 году формы, почти ничем не отличавшейся от общеимперской, вновь присвоили форму на русскую совершенно непохожую. Несмотря на то, что закон разрешал некоторое время донашивать прежнее обмундирование, финляндские стражи порядка тут же переоделись. Городовой вручил сыщику медную извозчичью бляху и рукой указал на соответствующие дрожки. Юркий носильщик, неотлучно сопровождавший Мячеслава Николаевича, ринулся вперед и стал прилаживать к дрожкам чемодан. — Кута исфолите? — спросил Вейка, приподняв в знак приветствия шляпу. — Дубельведера сколько возьмешь? — спросил Кунцевич. 85, по таксе. Ага, и такса у них есть. Нет, право слов не Россия. Берлин какой-то. Лошаденка быстро побежала по прекрасно вымощенной булыжником улице, миновала небольшой сквер и совсем скоро остановилась у гостиницы. Кунцевич снял семимарочный номер на втором этаже и предоставил портье прекрасно говорившему по-русски свой паспорт для прописки. «Паспорт не нужен-с», — сказал служащий, подвигая к Мячеславу Николаевичу толстую и потрепанную книгу. «Извольте здесь записаться». «Абсолютная Европа», — еще раз восхитился чиновник, взял предложенное портье перо и вывел. Титулярный советник М. Н. Кунцевич. Прочитав фамилию нового гостя, служащий сказал. «А для вас телеграммка имеется. Прошу-с». И подал запечатанный конверт. «Благодарю». Титулярный советник сунул в руку русского финна здешний четвертак. Поднялся в номер, снял сюртук, расслабил узел галстука, уселся в кресло, расшнуровал и с наслаждением снял новые, а потом немного жмущие лаковые полуботинки. Пошевелив пальцами ног, чиновник раскрыл конверт. Телеграмма была от Григорьева и поступила в Выборг по полицейскому телеграфу. Начальник столичного охранного отделения писал. Рютенен установлен. ТЧК. Это одесский мещанин, поднебесный Борис Викторов, ЗПТ, 1879 года рождения, ТЧК. Судился два раза кражи. 896-ЗПТ 899-ЗПТ состоял в учете Одесском сыскном как код ТЧК. Подробности письмом ТЧК. Интересно. Одесский мещанин поехал в выбор с паспортом на имя Густава Бернтовича Рютенена. Получается, он прекрасно говорит по-фински, а это для одесского мещанина, скажем так, нетипично. Русский, если финский язык и выучит, все равно никогда за Рютена не сойдет. Если. Если он потянулся к ботинкам и увидел на полу черного таракана огромных размеров. А, нет, все-таки не совсем Европа. Почему-то обрадовался сыщик убил таракана абуса, подтянул галстук вновь облачился в сюртук и вышел из номера от обеда желаете спросил партье у нас прекрасный ресторан обеды с сексой и кофе всего по три марки с персоны милости просим с чем обеды изумился титулярный советник партье улыбнулся с закусками около десяти видов разных закусок соленых копченых и тому подобное Пардон, я иногда путаю слова финский для меня такой же родной как и русский вы местный уроженец дас родился в випаре выборге и всю жизнь здесь прожил но русский православный и много в городе православных хм, не считался улыбнулся русский финляндец но думаю тысячи две наберется Выборгский полицмейстер, господин Самуэльсон, был шведом и совершенно не говорил по-русски. Они с Кунцевичем попробовали общаться на немецком, но вскоре от этой затеи отказались. Полицмейстер и этого языка практически не знал. Пришлось прибегнуть к услугам переводчика. Им оказался секретарь Выборгского Гофгерихта, немец По фамилии Шмидт. Выборгский Гофгарих. Один из трех главных судов Великого княжества Финляндского. Судебная система княжества состояла из 234 участковых и 37 городских судов, подчиненных 62 уездным, хотя уездов было только 51, которые, в свою очередь, подчинялись трем Гофгарихтам. В Выборге, Або и Николай Штатте. Высшей судебной инстанцией был Императорский Финляндский Сенат. «Православный финляндец русского происхождения? О, в таком случае мы его быстро сыщем, сказал секретарь, даже не докончив перевод. Чего вы в этом уверены? Во всем княжестве проживает всего шесть тысяч русских, из них две тысячи в Выборге» а еще две в Выборгской губернии. Мы знаем год рождения, осталось быть, год крещения разыскиваемого. А у нас на все княжество только 32 православных прихода. Дадим поручение фохтам те прикажут лендсманам. Они за сутки обойдут все 32 прихода, и завтра мы уже будем знать, где родился ваш герой и кто его родители. Дайте мне час времени, я подготовлю все необходимые запросы. А герр Подпишет их у губернатора. ФОХТ. Глава уездной полиции. Должность, сопоставимая с должностью исправника в империи. Ленцман. Аналог станового пристава. Шмидт наконец-то обратил внимание на напряженно слушавшего их полицейского и быстро-быстро залопотал что-то на местном наречии. Глава выборгской полиции... Согласно кивал головой. В служебных занятиях образовался вынужденный перерыв, и титулярный советник решил заполнить его осмотром города. Шмидт вызвался быть его чичероной. «А вам разве не надо на службу?» — спросил сыщик. Немец усмехнулся. Финландский чиновник отнюдь не обременен занятиями». По закону я должен в будни уделять своим служебным обязанностям время с 10 часов утра до 2 часов дня. Теперь четверть третьего, то есть я уже переслужил. За весьма неплохое содержание я тружусь только 138 дней в году, остальные 227 — совершенно свободны. Кунцевич, проводивший на службе 360 дней в году, присвистнул. Ого! Ну вы так говорите об этом, как будто это вам не нравится. Немец пожал плечами. Я просто никак не привыкну. Я же приехал сюда только год назад, а до этого служил судебным следователем в Москве. Получая в России в три раза меньше, я проводил на службе 18 часов в сутки и почти не знал неприсутственных дней. А тут служебный рай. Да, Финляндия великолепна, чистота, порядок. Люди относятся друг к другу с уважением, независимо от достатка и происхождения. Все вежливы, никто рукой не смаркается. — Рукой, говорите! — секретарь усмехнулся. — Не хотите ли кофе? Посидим, выпьем, и я расскажу вам кое-что о Финляндии. Вот там, в парке, Эспланада Павильон. У них лучший кофе в городе. — Вы знаете, я бы не только кофе выпил, я бы и перекусил. Давайте-ка я вас угощу. Немец начал отнекиваться но в конце концов поддался на уговоры. Они прошли по парку, уселись на террасе ресторана, и под звуки игравшего неподалеку духового оркестра стали утолять голод и жажду. Так вот, насчет здешней жизни. Все русские туристы, прибыв в Финляндию, начинают восхищаться, возносить наши порядки, сетовать на Россию, на ее грязь, пьянство, нищету. Но... Все эти господа, и вы в том числе, путают туризм и постоянное проживание. Начнем, давайте, с нищеты. Знаете, сколько сельских обывателей княжества вообще не имеют земли? Кунцевич отрицательно помотал головой. Три четверти. Неужто так много? Да, и две четверти от этих трех четвертей даже не могут позволить себе арендовать землю, а вынуждены батрачить на хозяина. Ну, у нас тоже батраков хватает. Но не три четверти сельского населения. Нет. У нас безземельных крестьян мало, я правда не знаю сколько, но, но гораздо меньше точно. Зато я знаю. Около 5% в среднем по России. А здесь три четверти всех крестьян. Крестьян, которые арендуют землю и избу, у нас зовут тропарями. Они работают по 15 часов в сутки летом и по 8 часов зимой. А помещичьи тропари летом начинают работать с рассветом, а заканчивают с закатом. Тропарь не только пашет хозяйскую землю, но и колет хозяину дрова, таскает воду, чинит крышу. Но кроме барщины, которой в России давно нет, тропарь платит хозяину оброк маслом, хлебом, рыбой. Он не может иметь у себя скотины, сколько захочет, не может наняться на работу к другому хозяину. Города у нас красивые, чистые, ухоженные. А вот поедем мы с вами в какой-нибудь мызу, вот вы посмотрите, как живут тропари и батраки. Последним вообще хлеб для жительства выделяют. Такую избу дадут, в которой шить невозможно. Там и печка не греет, и в стенах щели, и крыша худа. А симы у нас никак не мягче подмосковных. У, -у, у нас тоже таких изб полно. Полно, не спорю. Я это вам к чему говорю? К тому, что, чтобы узнать, какова жизнь в стороне, надо бы здесь поселиться и хотя бы годик прожить. А вы, кстати, знаете, что здесь до сих пор секут? Неужели? У нас телесные наказания даже в армии в позапрошлом году отменили. А здесь обыватели борют за милую душу. Мужчин — прутьями, а дам — росками. Неужели и дам? Ну, баб, но все равно. В России лет 10 женщин даже на каторге не секут. А здесь секут. И до последнего времени секли публично. Публично? Да не может такого быть. Ой, в прошлом году выпороли почти двести мужчин и около 80 женщин. Это я вам как секретарь судебной палаты говорю. О, Господи. Вот вам и Господи. Хотите еще утевлю? Вы знаете, что у нас фактически узаконены поборы с обывателем. Это как так? А так. Взыскал Ленцман недоимку 8 марок себе в карман. На вполне законном основании. Выдал судья решение. Получил денежку, не заплатил обыватель пастору. Он ни крестить, ни отпивать не станет. А. Знаете, сколько у нас получает судья? Уезды, например. Это что-то вроде э, вашего члена окружного суда. 40 тысяч марок в код. В два раза больше, чем сенатор в империи. Это сколько же в рублях? 15 тысяч. Мечислав Николаевич аж поперхнулся. — Господи, я три тысячи в год имею со всеми надбавками. — Ой, <кười> простите, прогонами и столовыми. — А мой начальник 5 Впрочем, такое жалование судейского совсем неплохо, мзды брать не будет. — Так они и не берут. У нас многие судьи, получая такие деньги, вовсе не служат. — Как не служат? — А так. Нанимают исправляющего тошность, платят ему копейки, а сами уходят в вечный отпуск. — Кого, простите, нанимают? а какого-нибудь здешнего кандидата на судебные должности, едва вышедшего со студенческой скамьи юнца. А поскольку служат эти исправляющие должность недолго, то каждый такой судья старается оставлять дела, представляющие хотя бы минимальную сложность нерешенными, откладывая их под всякими предлогами на другую сессию следующему новичку. «Господи, вы мне такие вещи рассказываете!» не верите, а вы знаете, что у нас здесь до сих пор нет суда присяжных, что мы руководствуемся в судопроизводстве уложением Христофора, изданным в 1442 году, что процессы у нас даже по самым мелким делам тянутся годами, что судебные сессии у нас происходят не более двух раз в год мы известно, что многие наши судьи языка не знают». «Финского?» «Финского, финского!» «Недавно в Або случай был. Судили девочку за это убийство. Судья, Швет у нее спрашивает, «Кто тебе надо убить ребенка?» А та отвечает, "Паховайнен". Судья объявил розыск этого самого Паховайна и отложил э, процесс». И только через несколько месяцев выяснилось, что девочка сказала не «паховайден», а «пахолайден», что по-фински означает «чёрт». «Боже мой! Почему же новых законов не принимают? У вас же парламент!» «Сейм, а не парламент». «А в чем разница?» «О, разница огромная. <связь> Сейм собирается раз в несколько лет, максимум на четыре месяца». Кроме того, он сословный, и депутатов от дворян и духовенства непропорционально больше, чем горожан и крестьян. Каждое сословие даже заседает отдельно и имеет только один голос. А новый закон может быть принят только большинством голосов, то есть тремя против одного. Если дворяне и попы против, ни один закон не пройдет. В этом году, правда, Сейм реформировали. Сделали все сословным и однопалатным И даже дамам предоставили право выбора депутатов. Что ж, посмотрим, что из этого получится. Я думал, мы от всей Европы со своей думой отстали, а тут воно как. Да, империя нас обогнала. Ваша дума вчера заседать начала, а нашу еще даже не выбирали. Удивительно, просто удивительно. Это я еще вам про финское пьянство не рассказал.